Глава тринадцатая. Реформистские движения. тысяча сто пятьдесятый, тысяча триста тридцать шестой годы после хиджры, тысяча семьсот тридцать седьмой, тысяча девятьсот восемнадцатый годы нашей эры. В то время, когда разворачивались эти политические события, важнейшие перемены происходили и на интеллектуальной сцене. Эта история началась ещё до 1800 года и продолжалась много позднее. А последствия её потрясают мир и до сего дня. Сутью её стали возрождёнческие и реформистские движения, возникавшие по всему мусульманскому миру в то время, когда им овладевали европейцы. Эти две истории взаимосвязаны, хоть и не идентичны. Некий мощный вызов мусульманскому статус-кво в эти столетия был неизбежен в любом случае, как с европейцами, так и без них. Почему? Потому что в мусульманском мире примерно к 1700 году религиозные институты бюрократизировали духовность. Примерно таким же образом, как и католическая церковь, Бюрократизировало христианство в поздней средневековой Европе. Система мусульманской юриспруденции была разработана настолько полна и отчетлива, что творческой работы для новых энтузиастов попросту не осталось. С применением шариата каждой точки и черточки личной и общественной жизни все стало ясно и определено. Власть улемов полностью окостенела. Суфийские ордена также стали официальными учреждениями, и авторитеты на всех уровнях согласились, что ныне закрылись врата иджтихада. Слово иджтихад, напомним, означает свободное, независимое мышление, основанное на разуме. Оно не может отступать от Писания. Однако состоит в творческом размышлении над писанием и выводах из него. Когда-то мусульманские учёные дозволяли иджтихад по вопросам, которые не разрешает Коран, затем по вопросам, которые не разрешают Коран и хадисы, затем Коран, хадисы и труды авторитетных предшественников. А к XVIII веку среди видных учёных сложилось согласие в том, что неразрешённых вопросов больше не осталось. Всё описано, всё разработано. Свободное и независимое мышление обычным людям больше не требуется. Им остаётся только соблюдать правила. Но соблюдение правил не даёт того духовного удовлетворения, которого люди ищут в религии. Бюрократизация ислама создала во многом те же проблемы и протесты, которые в христианском мире вызвали к жизни протестантскую реформацию. И действительно, в середине XVIII века по мусульманскому миру также начали распространяться реформистские движения. Однако мусульманская версия европейской протестантской реформации Так и не состоялось. А с неё остались невоплощёнными и её последствия. Не возникло ни доктрины индивидуализма, ни отручения религии с национализмом, разве что до некой степени в Иране. Ни отделения церкви от государства, ни концептуального деления мира на светскую и духовную сферы. Не внезапного появления постпросвещённого либерализма, не демократической, научно-индустриальной революции. Почему же? Прежде всего потому, что некоторых проблем, вызвавших реформацию, в исламе попросту не было. Протестантские реформаторы взбунтовались против церкви. Но в исламе не было церкви. Протестантские реформаторы нападали на авторитет папы. В исламе не было папы. Протестанты говорили, что священники не могут быть посредниками между человеком и Богом. В исламе никогда не было священства. Улемы скорее юристы, чем священники. Протестантские реформаторы настаивали на прямом Личным взаимодействием каждого молящегося с Богом. А мусульманская ритуальная молитва всегда была именно такова. Но несомненно, ещё одним важным фактором были европейцы. Если бы не их участие в общей картине, вполне возможно, мусульманские реформистские движения пошли бы иными путями. Европейская религиозная реформа совершалось и приобретало свои очертания в чисто европейском контексте. Иначе говоря, критикуя католические практики и учения, протестантские реформаторы говорили о проблемах, касающихся только их собственного общества. Они стремились укрепить христианство для борьбы с неким внешним культурным вызовом. В тысячу пятьсот семнадцатом году Очень немногие христиане на западе беспокоились о том, что мусульмане могут предложить христианам нечто идеологически более привлекательное или что христианская молодёжь начнёт обращаться в ислам. Верно, турки стояли у ворот, но не сидели в европейских гостиных и определённо не ночевали в спальнях. турки представляли угрозу физическому здоровью христиан, но не духовному здоровью христианства. У мусульман положение было совсем иное. Почти с самого начала, как я уже отмечал, ислам указывал на свои политические и военные успехи как на аргумент в свою пользу и доказательство истинности откровений. Началось ещё с древнейших прославленных битв при Бадрии и Ухуде, где за исходом битвы предполагалось богословское значение. Чудо распространения ислама продолжалось несколько столетий и подкрепляло тенденцию связывать истинность с победоносностью. Затем произошёл монгольский геноцид и заставил мусульманских богословов усомниться в своих взглядах этот процесс вызвал к жизни реформаторов подобных Ибн Таймии однако лицом к лицу с монголами слабость мусульман оставалась конкретной и легко объяснимой монголы превосходили мусульман в военной силе но они не несли с собой новую идеологию Когда улеглось кровопролитие, затянулись раны, и, как бывает всегда, в людях проснулся голод по смыслу. Монголам ничего было им предложить. Напротив, они сами обратились в ислам. В конечном счёте ислам победил, абсорбировал и переварил монголов. Когда это ватурок, а ещё раньше персов, Обращение в ислам не сделало монголов мягкосердечнее, что блестятельно доказал Тимур-лянг. Но под эгидой новообращённых правителей по крайней мере мог продолжиться, точнее, начаться заново на руинах разрушенного мира старый, как сам ислам, поиск путей к созиданию и распространению на весь мир совершенной общины Аллаха. О новых повелителях мира этого сказать было нельзя. Европейцы пришли с собственными идеями о том, что есть истина, абсолютно уверенные в правильности своих взглядов и превосходстве своего образа жизни. Они даже не бросали исламу вызов, просто его игнорировали. Кроме миссионеров, эти старались обратить мусульман в христианство. Если же вы вообще замечали ислам, то не трудились с ним спорить. Миссионерство не дискуссия, а лишь улыбались ему, как взрослый улыбается детским игрушкам, или цивилизованный человек причудливым суевериям дикаря. Как же это должно было раздражать мусульманских интеллектуалов? На что они могли сделать? Даже если бы у мусульман и христиан появилось какое-то общее пространство для обмена взглядами, это не разрешило бы главную проблему. Дело в том, что в XIX веке вызов исламу бросало уже не столько христианство, сколько светский гуманистический взгляд на мир, выросший из Реформации, та смесь, которую обычно называют модернизмом. Источник слабости мусульман и силы европейцев был неочевиден. Дело явно не в военных успехах. Новые господа по большей части никого не пытали и не убивали. Да что там, обычно даже не объявляли себя правителями. Официально большинство мусульман по-прежнему правили их родные монархи. В них были правительственные учреждения, где чиновники-мусульмане штамповали документы, и где-то в каждом мусульманском государстве имелась столица, восходящая к временам давно ушедшей славы. В столице дворец, во дворце трон, а на троне обычно восседал шах, султан, наваб, хан, хидив или кто-то ещё. Словом, местный правитель, чьё богатство и роскошь делали его почти неотличимым от властелий былых времён. В Иране чужеземцы бродили по коридорам власти как простые советники. В Турции получали жалования как консультанты. В Египте и Леванте называли себя защитниками. Даже в Индии, где правил генерал-губернатор, назначаемый британским парламентом, Военные и полицейские силы, хранители порядка, состояли в основном из мусульман, индусов, сикхов, парсов и других местных жителей. Как могли мусульмане говорить, что потеряли независимость? И всё же к концу XVIII века, оглядываясь вокруг себя, мусульмане с нарастающим ужасом понимали, что завоеваны. Во всюду, от Бенгалии до Стамбула, во всех сторонах своей жизни, в собственных городах, селах, деревнях и даже у себя дома они подчинялись чужеземцам и не просто каким-то соседям, людям, говорящим на языках, совершенно не похожих на их языки, исповедующим иную религию. насяши маную одежду и головные уборы или о ужас, вообще никаких головных уборов. Людям, которые иначе строят дома, иначе общаются, иначе живут. Эти чужеземцы ели свинину, пили спиртное, их женщины появлялись на публике с открытыми лицами. Они смеялись над совсем не смешными шутками. А в том, что действительно забавно, ничего смешного не видели. У них были странные вкусы в еде, музыка больше походила на шум, а да сука, они проводили в загадочных и бесцельных занятиях вроде крикета или кадрили. Так что теперь, как и после монгольского геноцида, встал вопрос Если триумфальное распространение мусульманского проекта доказывало истинность откровений, что же означает бессилие мусульман перед лицом этих новых завоевателей для их веры? Этот вопрос преследовал мусульманский мир, так что движения по возрождению ислама не могли уклоняться от второй, важнейшей своей задачи. восстановление мусульманского могущества Реформаторы не могли предлагать средства достижения более подлинного религиозного опыта и этим ограничиваться. Нужно было объяснить, как эта подлинность поможет истории вернуться на путь истины, как эти предложения помогут восстановить славу и достоинство уммы. Как снова направит мусульман к верному завершению истории, созданию справедливого и милосердного общества, такого же, как в Медине в изначальные золотые годы ислама, и распространению этого общества на весь мир. Явилось много реформаторов, возникло много реформистских движений, но все их можно разделить на три вида. Смотря по тому, какого рода ответы они давали на этот тревожный вопрос. Первый ответ состоял в том, что в переменах нуждается не ислам, а мусульмане. Всевозможные новшества, дополнения и изменения испортили веру. Так что никто больше не исповедует истинный ислам. Мусульманам необходимо закрыть двери перед влиянием Запада и восстановить ислам в его чистой изначальной форме. Второй ответ состоял в том, что Запад прав. Мусульмане, увязли в болоте абскурантистских религиозных идей, уступили контроль над исламом невежественным клирикам, не замечающим, что времена меняются. Веру необходимо модернизировать по западным образцам, вычистить из нее свои верия, избавиться от магического мышления, переосмыслить ислам и понять его как этическую систему, совместимую с естественными науками и иными светскими занятиями. Третий ответ гласил, что ислам истинная религия. Однако кое-чему у Запада в самом деле стоит поучиться. С этой точки зрения мусульманам требовалось открыть заново и укрепить сущность своей веры, истории и традиций. Однако учиться у Запада в области науки и техники. Согласно этому реформистскому направлению, исламскому миру следовало модернизироваться. Однако по-мусульмански Наука, совместимая с исламской верой и модернизацией, не должны вести к рабскому подражанию Западу. Эти три ответа на вызов модерна воплотились в трёх ключевых фигурах реформаторов XVIII-XIX столетий: Мухаммаде ибн Абдельвахаби с Аравийского полуострова, Саиде Ахмад Хане из индийского города Алигар. Иджа молодине Аль-Афгани, о месте рождения которого шли споры, но присутствия которого ощущалось повсюду. Разумеется, это были не единственные реформаторы, и нельзя сказать, что их идеи исключали друг друга. Порою кто-то из них пытался сочетать два реформистских течения. Их современники и ученики многое заимствовали друг у друга. И тем не менее эти три человека представляют три различных подхода к реформированию и возрождению ислама. Вахабизм. Мухаммед Ибн Абдель Вахаб родился около 1703 года в Нежде среди желтых песчаных дюн. который представляет себе многие из нас, слыша слово Аравия. Он был сыном судьи и вырос в небольшом городке в оазисе. Показав большие успехи в изучении Корана, был отослан учиться в Медину. Там один из учителей познакомил его с трудами Ибн Тайми, сурового сирийского богослова. Кеторы после монгольского геноцида учил о том, что Бог отвернулся от мусульман, и чтобы вернуть себе его благоволение, мусульмане должны вернуться на путь первой общины. Это учение нашло отклик в сердце юного Мухаммеда ибн Абдельвахаба. Из Медины юноша отправился в космополитический город Басра, близ побережья Персидского залива. И то, что встретил этот деревенский парень в Басре, шумную разноголосицу мнений, множество направлений мысли, различные интерпретации писания, толпы, огни, шум, совершенно ему не понравилось. Всё это, решил он, излишне и только ослабляет ислам. Затем он вернулся к скудной простоте своей пустынной родины и начал проповедовать там религиозное возрождение через возрождение ислама в его изначальной форме. Есть лишь один Бог, гремел он, и все должны поклоняться Богу точно так, как наставляет святая книга, повиноваться законам, изложенным в откровениях. Жить, в точности, как безупречные основатели в Медине во времена Мухаммеда. А всех, кто мешает восстановлению чистой изначальной общины, говорил Вахаб, следует уничтожать. Все Аравию считали своим владениям османы, однако над мелкими племенами бедуинов, кочующими по этой безводной земле, живущими в рассеянных по ней оазисах. То и как выживаящими скотоводством и торговлей у них реальной власти не было. Среди этих своих соплеменников бедуинов Вахаб нашел себе последователей и во главе их двинулся в поход по стране, уничтожая святилища, поскольку почитать их не следовало. Вахаб проповедовал, что любое почитание кого-либо или чего-либо кроме Бога Есть и дало поклонство. Со временем Вахаб занял должность судии и принялся самым бескомпромиссным жаром применять на право и налево законы ханбали. Однажды он распорядился побить известную в городе женщину камнями за прелюбодеяние. Местные решили, что с них достаточно. Собралась толпа, потребовала сместить Вахаба с его поста. Пошли даже разговоры о расправе. Ваха бежал из города и переселился в другой оазис под названием Дирия. Здесь его тепло принял местный правитель Мухаммед ибн Сауд. Ибн Сауд был вождём небольшого местного племени, но амбиции имел серьёзные. Хотел объединить Аравийский полуостров. А до объединением, разумеется, он понимал завоевания. В несгибаемом проповеднике Вахаба он увидел именно такого союзника, который ему требовался. Также и Вахаб смотрел на Ибн Сауда. Двое заключили договор. Вождь согласился признать Вахаба верховным религиозным авторитетом мусульманской общины. и делать всё возможное, чтобы воплотить его видение в жизнь. Проповедник со своей стороны согласился признать Ибн Саууда политическим главой мусульманской общины, её амиром, и наставляет своих последователей сражаться под его знамёнами. Союз оказался плодотворным. В течение следующих нескольких десятилетий эти двое объединили все бедуинские племена Аравийского полуострова под управлением Ибн Сауды и Вахаба. Каждый раз сталкиваясь с очередным непокорным племенем, они начинали с призывов к обращению. "Обратитесь, обратитесь, обратитесь", трижды восклицали они. Если этот призыв не встречал ответа, как оно обычно и бывало, Ваха приказывал своим воинам идти и убить всех врагов, утверждая, что это позволено Аллахом, поскольку они неверные. Племена, на которые они нападали, попросту не понимали призыва обратиться. Они ведь и так считали себя ревностными мусульманами. Но восклицая: "Обратитесь!", Ваха имел в виду своё собственное понимание ислама. Он не называл его ваххабизмом, поскольку, как и до него, и Бан Таймия настаивал, что просто призывает мусульман вернуться к изначальному, не испорченному исламу, очищенному от всех позднейших наслоений искажений. Он не новатор, наоборот, противостоит любым новшествам. Однако люди с ним не согласные видели в его взглядах не ислам как таковой. а именно определённую интерпретацию ислама. Поэтому окрестили его идеологию ваххабизмом. Словом, постепенно вошедшим в употребление даже среди его сторонников. В 1766 году Ибн Сауд умер. Власть перешла к его сыну Абдул Азизу, который продолжил кампанию отца по завоеванию Аравии под знаменем благословения вахаба. Затем в 1792 году умер Исаам аль-Хаб. Жизнь его хватила почти весь 18-й век. За то время, пока он внедрял в Аравии свои взгляды на чистый ислам, Англия и Шотландия объединились в Великобританию. Родились Соединённые Штаты Америки, свершилась французская революция, была опубликована Декларация прав человека и гражданина. Моцарт написал все свои симфонии, а Джеймс Уатт изобрел паровой двигатель. По смерти Вахаба его преемником провозгласил себя Абдул-Азиз ибн Сауд. Новый ибн Сауд уже был амиром, но теперь объявил себя и главным религиозным лидером. В 1802 году Абдул-Азиз ибн Сауд напал на город Карбалу. где претерпел мученичество внук пророка Хусейн. Шииты очень чтили этот город, и многие из них приезжали туда, чтобы почтить память Хусейна. Однако у вахаба в списке тех, кто изменил и извратил первоначальный чистый ислам, шииты занимали одно из первых мест. Так что, захватив город Абдул-Азиз ибн Сауд придал смерти около 2000 его шиитских обитателей. В 1804 году Сауд ибн Абдул-Азиз, сын и преемник Абдул-Азиза, овладел Мединой и здесь заставил своих воинов разрушить до основания гробницы сподвижников Мухаммеда. Из Медины саудовского хабитские войска двинулись в Мекку. Где уничтожали святилище, возведённое на предполагаемом месте рождения пророка Мухаммеда, чтобы никто не впал в идолопоклонничество, почитая пророка вместо Бога. Находясь здесь Сауд ибн Абдул-Азиз воспользовался случаем и совершил смиренное паломничество к Кабе. Затем в 1811 году Саудовско-ваххабитский союз начал организовывать новую кампанию, на этот раз нацеленную на Малую Азию. В сердце Османской империи теперь султан наконец заметил ваххабитское движение. Чтобы справиться с мятежными бедуинами, он обратился за помощью к Мухаммеду Али, хадиву Египта. Мухаммед Али ввёл в Аравию свою дисциплинированную армию современного типа и разбил Абдуллой ибн Сауда, следующего саудовского правителя. Восстановил османский контроль над Меккой и Мединой. Снова открыл Святой город для паломников всех видов и направлений ислама. Абдуллой ибн Сауда выслал в Стамбул, где его провели перед гagogочущей толпой. А затем обезглавили. С тех пор примерно 100 лет о союзе саудитов ваххабитов было мало что слышно. Однако сам союз ни исчез. У казнённого вождя остался сын, которому перешла власть над разгромленными остатками саудитской конфедерации. Он снова стал мелким племенным вождём. Но всё же остался вождём А ещё был вахабитом, и всюду, где ему удавалось установить свою власть, главенствовали и процветали вахабитские улемы. Вахаб умер, но дело его продолжало жить. Что же это было за дело? Можно долго и пристально вглядываться в писания вахаба и всё же не найти в них вахабизма, того, что понимают под этим словом в наше время. Связано это прежде всего с тем, что Вахаб не писал политических трактатов. Он писал комментарии на Коран, строго придерживаясь стиля и словаря такого рода литературы. Его неослабное внимание к подробностям мусульманского учения, законы и практики посторонним людям может показаться какой-то навешивой идеей. В основном его труде Этап Аль-Таухид в книге Единство 66 глав. В каждой из них разбирается одна или несколько цитат из Корана. Каждая цитата объяснена. Приведён список уроков, которые следует из неё извлечь, а затем объясняется, как связана эта цитата с основным учением Вахаба. Никаких разговоров о западе и востоке. О влиянии Запада или слабости мусульман вообще никакой видимой политики. Читая самого Ваххаба, понимая, что он смотрел на мир сквозь сугубо религиозные очки, на его собственный взгляд, все богословие сводится к двум тезисам: первый — важность Таухида, единства, то есть единственности и неразделимости Бога; второй. положность ширка. То есть, есть мысль, что кто-то или что-то может хоть в малейшей мере разделять с Богом его божественность. Маркс сказал однажды: "Я не марксист, и Вахаб, будь он сейчас жив, скорее всего, сказал бы: "Я не вахабит". Однако вахабизм существует и ныне, включает в себя много других учений, Логически извлечённых из проповеди Вахаба или развившихся исторически из того, как саудитские вожди применяли учение Вахаба на практике. Разработанный таким образом вахабизм сообщает мусульманам, что ислам есть закон, и закон есть ислам. Принимать закон, точно его знать и неукоснительно ему следовать. В этом вся вера. Ве закон согласно Ахабу и его последователям содержится в Коране. Суна, жизнь пророка, открытая нам в хадисах, представляет собой комментарий к закону. Коран предписывает не просто общие принципы человеческого поведения, он ясно и конкретно говорит, что должны делать мусульмане. Он открывает не только форму, но и содержание человеческой жизни. Жизнь пророка Мухаммеда образец, которому должен следовать каждый мусульманин. Медина во времена Мухаммеда и первых трёх халифов была идеальной общиной, тем временем и местом, где все принимали закон, знали его и полностью соблюдали. Вот почему первая община так процветала и чудесным образом распространялась. Такая Медина Образец, согласно которому должна строить себя каждая мусульманская община. Цель жизни исполнять закон. Цель жизни общественной и политической создать общину, в которой будет править закон. Все, кто препятствует построению такой идеальной общины, враги ислама. В обязанности мусульманов включается участие в джихаде. В борьбе с врагами ислама джихад такая же священная обязанность, как молитва, пост, милостыня, паломничество и свидетельство единства Бога. Кто же такие враги ислама? По учению вахаба те, кто не верит в ислам. Конечно, потенциальные враги, но не главные злодеи. Если они согласны жить мирно под мусульманским правлением, К ним можно отнести истерпимо. Настоящие враги – это болтуны, отступники, лицемеры и любители новшеств. Болтуны – это мусульмане, которые много говорят, но мало делают. Вера, учение они принимают, но когда наступает время молитвы, дрыхнут или играют в карты. Их необходимо наказывать, чтобы они не развращали других мусульман. Отступники те, кто родились мусульманами или были обращены в ислам, но затем его отвергли. Этих нужно убивать. Лицемеры те, кто называет себя мусульманами, но на деле не таковы. Говорят они всё правильно, но в сердце своём прилежат иной вере. Это пятая колонна, действующая против общины. Во время кризиса она способна переметнуться на сторону врага. Разоблачённых лицемеров необходимо убивать без промедления. И наконец, быть может худшие из всех любители новшеств, мусульмане, портящие ислам тем, что изменяют какие-то элементы изначально чистого закона или вносят в него что-то новое. Люди, исполняющие ритуалы не так, как исполняли их благочестивые предки, или совершающие такие ритуалы, каких не знали пророк Мухаммед и его товарищи, или защищающие идеи, которых нет в Коране, всё это любители новшеств. К этой группе принадлежат и шииты, и суфии. Джихад против них не просто законен и позволителен, а обязателен согласно вахабизму в его исторической практике. Взгляды вахабитов и их энтузиазм распространялись далеко за пределы Аравии. Особенно плодотворную почву нашёл для себя вахабизм на другом конце мусульманского мира на Индостане. На практике разные люди, называющие себя вахабитами, выносили на первый план разные стороны вероучения, проповеданного племенем саудитов. В Индии, например, некоторые так называемые вахабиты Отрицали обязанность вести джихад. Другие говорили, что побеждать отступников можно не в битве, а в споре. Некоторые полагали, что болтунов следует не наказывать, а наставлять в вере, или что лицемеров лучше стыдить, чем убивать и так далее. Но все, кто называл себя вахабитами, видели в законе сути ислама и даже весь ислам Сии они склонны были оглядываться в прошлое в поисках золотого века, образца для всех мусульман, и верили, что восстановление первой общины, такой же, как в Медине времён Мухаммеда, вернёт мусульманам благоволение Аллаха и восстановит ту силу и крепость, какой обладала умма при первых четырёх халифах. В неисламского мира союз саудитов и вахабитов мог выглядеть какой-то кратковременной аномалией, удел которой вспыхнуть и угаснуть. Однако в пустыне Хараве этот уголь продолжал тлеть, и в XX веке, после того, как в эти пески нашёл дорогу британский агент, известный под именем Лоуренса Аравийского, вспыхнул вновь, так что многие о нём услышали. Олигархское движение, светский модернизм. Саид Ахмад Хан или Сэр Саид Ахмад Хан из Олигарха, как сам он предпочитал именовать себя в последние годы жизни, представляет направление мысли, возникшее независимо во многих частях мусульманского мира в XIX веке. Как и другие, Саид Ахмад искал способ переосмыслить ислам как этическую систему. Так, чтобы остаться верным его духу и традициям, однако сделать его совместимым с секулярным миром, в котором господствуют европейцы. Саид Ахмад родился в 1817 году в видной мусульманской семье в Дели. Во времена, когда этой частью света правили моголы, его предки были их приближёнными. Теперь же, когда на протяжении уже многих поколений в Индию укреплялась британская власть, семья Саида Ахмада приспособилась к новому порядку. Дед его занимал ответственные посты в Ост-инской компании. Одно время был директором школы компании. Однажды в качестве британского посланца посещал Иран. Дважды он исполнял должность премьер-министра при императоре. Однако император к этому времени превратился в марионетку, получающую британский пенсион, и все обязанности премьер-министра сводились к оформлению документов, чтобы пенсия проходила без задержки. Эти Саида Ахмада также работал на компанию, а брат начал издавать одну из первых в Индии газет на урду. Короче говоря, Саид Ахмад происходил из высокопоставленной, модернистской, ориентированной на запад семьи, и с детства немало знал о британской жизни. Мать его, однако, была убеждённой мусульманкой, Прославленной благочестием и учёностью она отправила мальчика учиться в медресе и вообще влияла на его жизнь не менее деда и отца. Так что Сайид Ахмад рос под влиянием двух соперничающих стремлений: искренней приверженности мусульманской общине и глубокого почтения к британской культуре. и жажды заслужить уважение колониалистов. К несчастью, после безвременной смерти отца у семьи начались финансовые трудности. Саиду Ахмаду пришлось оставить школу и идти работать. Он нанялся клерком в Остинскую компанию и постепенно поднялся до места юриста, разбирающего мелкие жалобы. Впрочем, в юридическом отделе компании это была не слишком высокая должность. В сущности, такой же клерк, только чуть поважнее. Выше Ахмат продвинуться так и не смог, поскольку не имел формального образования. Ведь всё, что знал, он научился сам. Однако он жадно читал, как и естественно научную Так и вообще любил английскую литературу, попавшую ему в руки. Организовывал среди своих друзей индийцев-мусульман читательские клубы и дискуссионные группы, проводил серии лекций по естественно-научной тематике. Во время индийского восстания 1857 года он занял сторону британцев. Однако затем написал памфлет под названием Причины индийского восстания, в котором он прекал британских администраторов за их ошибки и просчёты. Этот памфлет он разослал британским чиновникам в Калькутту и в Лондон. За ним последовало сообщение о лояльных магометанах Индии. которая перевёл на английский язык один британский полковник. В этой книжечке Ахмад пытался восстановить в глазах англичан доброе имя своих единоверцев, изображая индийских мусульман самыми верными подданными королевы. Он доказывал, что никакого желания вести джихад против англичан у мусульман нет. да и быть не может. И цитируя религиозных ученых, показывал, что джихад против британцев не позволителен, так как британцы не запрещают мусульманам исповедовать ислам и вообще не вмешиваются в вопросы веры. Наконец, в 1874 году он решил увидеть Англию своими глазами. В первый раз Саида Хмат покинул пределы Индии. В Лондоне, где своими сочинениями завоевал некоторую известность, он жил не посредством. Посещал фишинебельные приёмы, общался с интеллектуалами, людьми искусства и аристократами. В этих кругах он производил фурор. Всегда в мусульманских одеяниях, с длинной бородой в тюбетейке, Он выглядел точь в точь как мусульманский аристократ ушедшей эпохи великих магголов. Сама королева наградила его орденом Звезды Индии, от чего впоследствии он стал именовать себя сэр Саида Хамадхан. Будучи в Лондоне, он наткнулся однажды на клеветническую и глумливую биографию Пророка Мухаммеда, написанную каким-то англичанином. Саид был глубоко потрясён. Бросив все прочие дела, он сел писать собственную биографию пророка, добавив опровергнут этого английского автора. Писал он на своём родном урду, однако, поскольку предназначал книгу для европейской публики, начал оплачивать её перевод, главу за главой. на английский, французский, немецкий и латынь. Работа оказалась неподъемной. Ему пришлось умерить свои амбиции и ограничиться в конце концов циклом статей о Мухаммеде. Но не закончив и это труд, он остался без средств и через семнадцать месяцев после отъезда из Индии вернулся домой измученный и без гроша в кармане. Однако Англия произвела на него глубокое впечатление, по мнению его критиков, даже через чур. В сравнении с Англией его родина выглядела тяжело, почти безнадёжно отсталой. Без лести англичанам, писал он: "Могу сказать правду. Урожанцы Индии, знатные и низнатные, образованные и неграмотные, от богатейших купцов до мелких торговцев если сравнивать их с англичанами по образованию манерам и нравам подобны грязным животным в сравнении с достойными и прекрасными людьми но отчего его собратья мусульмане настолько отстали в развитии и как улучшить их положение саид ахмад решил а счастье проблема в том Как мусульмане понимают ислам. Они погрязли в магическом мышлении, увязли в суевериях, которые и называют исламом. И Сэр Саид Ахмад Хан принялся разрабатывать учение, глубоко оскорблявшее современных ему индийских улемов. Религия, учил он, это область, самой природой данной людям для размышлений и исследований. Она не отъемлема от самой человеческой жизни. Религия развивается естественным путем вместе с человеческим обществом, так же, как искусство, земледелие или техника. И становится все сложнее и утонченнее по мере того, как все более цивилизованным становится человек. У древних, рассуждал далее Сейдахмат. Способность к интеллектуальному исследованию морально-этических вопросов была ограничена. Чтобы преодолеть свои страсти, прийти к верным моральным суждениям и добродетельному поведению, им требовалась религия откровения, указания от высшей силы, переданные харизматичными пророками, которым люди повиновались, не требуя объяснений. Однако морально-этические наставления всех великих подлинных религий в основе своей вовсе не иррациональны. Они разумны, и как только у людей появилась соответствующая способность, их стало возможно проверить и поверить разумом. Вот почему Мухаммед объявил себя последним из пророков. Он не имел в виду, что его указания относительно жизни в Мекке и Медине в его время станут последним словом этики на все времена. Речь шла о том, что он принёс последнее орудие, вооружившись которым люди далее смогут исследовать этические вопросы и строить праведное общество самостоятельно. Без необиснимых указаний от Бога ислам последняя из религий откровения, поскольку дальше наступил век религий, основанных на разуме. Разумные люди вполне могут достичь морального совершенства, просто правильно рассуждая и беря за основу здравые принципы. Такие здравые принципы и принёс ислам. В исламе они те же, что и в христианстве и в других великих религиях откровения, с одной лишь оговоркой. Ислам мостик от религии откровения к рациональности. Он освободил бы человечество от слепого повиновения суевериям и догмам, если бы мусульмане не сбились с пути, скатившись к неверенному толкованию Корана. Сейд Ахмад не писал об этом прямо, но подразумевал, что мусульманам необходимо избавиться от зацикленности на рае, аде и чудесных вмешательствах Бога в историю и переосмыслить свою веру как этическую систему. При таком подходе хорошим мусульманином не обязательно окажется тот, Кто по много часов в день читает по арабски Коран, определённым образом одевается, как-то молится и так далее. Хороший мусульманин тот, который лжёт, не обманывает, не ворует, не убивает, кто упорно развивает лучшее в себе и справедливо поступает с другими, кто в общественной жизни стремится к справедливости. Ведёт себя ответственно, не жалея сил, проявляет щедрость, сострадание и милосердие. Прежде чем уехать в Англию, Саид Ахмад основал в городе Алигарх на Севере Индии организацию под названием Научное общество. Эта организация проводила публичные лекции и знакомила индийских мусульман с достижениями европейской мысли, переводя и издавая важные для западной культуры книги на урду и персидском. После возвращения из Англии сэр Саид Ахмад преобразовал научное общество в университет, который надеялся сделать Кембриджем мусульманского мира, помимо религиозных наук, и других традиционных предметов исламской высшей школы. Расписание олигархского университета включало в себя курсы по физике, химии, биологии и другим современным предметам. Многие индийские улемы нападали на взгляды Саида Ахмада. Однако его университет процветал и привлекал студентов. Именно студенты и выпускники Альгартского университета зародили семена движения, которое в последствии в двадцатом веке выступало за отделение мусульман от Индии и создание независимого исламского государства, что в конце концов привело к рождению Пакистана. Сейду Ахмаду не удалось создать движение по распространению своих идей, связанное с его именем. Однако интеллектуалы-модернисты в других мусульманских странах разрабатывали схожие идеи и приходили к схожим выводам. В Иране премьер-министр каджарских шахов открыл школу под названием Дар аль-Фунун, где студенты Обучались всем наукам и искусствам, литературе и философии Запада. Выпускники этой школы стали первыми иранскими модернистами, стремившимися переустроить своё общество на европейский лад. Похожие модернисты активно действовали и в сердце Османской империи. В конце XIX века модернистская фракция в Османском правительстве начало продвигать политику, именуемую танзимат, то есть реформы. Эти реформы включали в себя обустройство школ по европейскому образцу, принятие европейских техник управления в госучреждениях, реорганизацию армии на европейский манер, переодевание солдат в форму европейского типа, поощрение европейского стиля одежды для чиновников. И так далее и тому подобное. Исламский модернизм. Теперь мы переходим к величайшему мусульманскому реформатору XIX века, к вулканической силе по имени Джамалуддин аль-Афгани. Джамалуддин и Афган. Афганцы считают, что родился он в Афганистане в 1836 году, в 50 милях к востоку от Кабула, в городе Асадабад, в столице провинции Кунар. Его семья породнилась через брак с правящим кланом Афганистана. Однако, чем-то оскорбила монарха, и вынуждена была поспешно бежать в Иран. Когда Джамалуддин был ещё маленьким ребёнком, однако тут вышла путаница. Поселились они близ иранского города с тем же названием Асадабад. И это положило начало многолетним спорам о том, где же на самом деле родился Джамалуддин и афган, и какая страна, Афганистан или Иран, вправе считать его своим сыном. Афганси утверждает, что сам он всегда называл себя Джамалудин и Афган, то есть Джамалудин афганец. И на этом основании считают вопрос закрытым. Иранские историки отвечают: он, мол, называл себя афганцем, дабы скрыть своё иранское происхождение. И ссылаются на некоторые документальные свидетельства, по их словам, определённо решающий спор в их пользу. С другой стороны, в Афганистане в годы моего детства и юности множество людей в Кабуле знали его семью и родственников, в те времена ещё владевших землёй в Кунаре. На мой взгляд, это разрешает вопрос окончательно, но, может быть, я так думаю лишь потому, что сам я афганец. С полной определённостью можно сказать одно. В наше время мусульманские страны борются за честь, щит отца родины Джамалуддина. Но в его время каждое мусульманское правительство в конце концов начинало видеть в нём врага, возмутителя спокойствия, от которого лучше избавиться. Позвольте мне вкратце описать его поразительный скитальческий жизненный путь. Где бы ни рос Джамалудин, все согласны с тем, что примерно в 18 лет он впервые попал в Индию. Как раз в это время антибританские настроения там достигли лихорадочной остроты. И Джамалудин, возможно, познакомился с мусульманами, строившими антибританские заговоры. В то время, когда разразилось Великое индийское восстание, Он был в паломничестве в Мекке, однако вернулся как раз вовремя, чтобы стать свидетелем британских репрессий, поразивших весь мусульманский восток. Видимо, во время этого первого путешествия в Индию Джамалуддин преисполнился ненависти к британцам и неприязнь к европейскому колониализму в целом. И то и другое он сохранил на всю жизнь. В любом случае, Из Индии он отправился в Афганистан, где завоевал доверие короля, которого британцы честно старались сместить. Король нанял Джамалуддина в наставники своему старшему сыну Азаму. Джамалуддин уже размышлял над необходимостью реформ и модернизации ислама для восстановления мусульманской гордости и мощи. Обучение наследника престола, как ему показалось, давало прекрасную возможность сформировать правителя, который исполнит его замыслы. Он воспитывал принца Азам Хана в реформистских идеях и учил его вести Афганистан в современность. К сожалению, Азам наследовал своему отцу очень недолго. Его быстро сверг с трона один из его родственников при поддержке англичан. Возможно, британцы приняли участие в заговоре отчасти именно потому, что не захотели видеть на афганском престоле ученика Джамалуддина. Они предчувствовали, что может из этого выйти. Так или иначе, Азам бежёл в Уран и умер в изгнании. Джамалуддину тоже пришлось бежать. И он отправился в Малую Азию. Здесь он начал выступать с речами в Константинопольском университете. Он провозглашал, что мусульманам необходимо узнать всё о современной науке, но в то же время более твёрдо наставлять своих детей исламским ценностям, традициям и истории. Модернизация, говорил он, Не обязательно означает вестернизацию. Мусульмане вполне могут заниматься исламской модернизацией. Ин ingredients, которые содержатся в самом исламе. Эта мысль завоевала симпатии и широкой публики, и высших классов. Джамалудин вполне мог бы занять в Османской империи какой-нибудь высокий пост и жить спокойно. как почтенный и хорошо оплачиваемый публичный идеолог ислама. Но вместо этого он начал учить, что людям нужна свобода толковать Коран самостоятельно, без угнетающего руководства со стороны улемов, которых он обвинял в отставании исламской цивилизации от европейской в плане научных знаний. Разумеется, это настроило против него мощный клирикальный эстаблишмент. В итоге мы добились его изгнания, и в 1871 году Джамалуддин отправился в Египет, где начал проводить занятия и читать лекции в знаменитом университете Аль-Азхар. Здесь он продолжал развивать свою теорию модернизации на исламских условиях. В этот период он также написал историю Афганистана. Быть может, ещё один хитрый трюк призван убедить публику, что он афганец, а не иранец. Однако в Египте, где династия, основанная Мухаммедом Али к этому времени, выродилась в гнилую диспотию, полностью продавшуюся британским и французским интересам, Он начал критиковать развращенность и коррумпированность элиты. Он призвал власть и мушек быть скромнее и жить одной жизнью с народом, как поступали лидеры древней мусульманской общины. Кроме того, в Египте он начал призывать к парламентской демократии. И здесь опять-таки настаивал, что демократизация не равна весторнизации. Основы для исламской демократии он находил в двух традиционных исламских понятиях: шура и иджама. Шура означает нечто вроде совета. Это механизм, с помощью которого ранние мусульманские лидеры узнавали мнение общины и получали её согласие на свои решения. Первой шурой была небольшая группа, которую собрал халиф Умар Чтобы выбрать себе преемника, эта шура должна была представить кандидата мусульманам Медины и получить их одобрение. Разумеется, вся община тогда насчитывала лишь несколько тысяч человек, а ведущие её члены могли поместиться в главной городской мечети и дворе при ней. Так что демократия шуры была классической прямой демократией народного собрания. Как применить эту модель в огромной стране вроде Египта? Уже следующий вопрос. Иджма означает общее согласие. Это понятие впервые встречается в изречении, приписываемом пророку: "Моя община никогда не согласится с ошибкой". Это изречение улемы использовали как доказательство того, Что, если они согласились между собой по какому-то пункту вероучения? Дальнейшего обсуждения или сомнений этот пункт не требует. Короче говоря, иджма они понимали как консенсус в своих рядах. Но Джамалуддин переосмыслил обе эти концепции и расширил область их применения, опираясь на понятия шура и иджма. Он аргументировал, что правители в исламских странах нелегитимны, если не пользуются поддержкой народа. Эти демократические идеи заставили занервничать египетского монарха. Инвективы Джамалуддина против разложения высших классов оскорбили всех, чей доход превышал определённый уровень. Так что в 1879 году Жамалудину пришлось покинуть Египет и снова вернуться в Индию. Здесь либеральное олигархическое движение, основанное и возглавляемое сыном Саида Ахмада, развилось в силу, с которой стоило считаться. Однако сыра Саида Ахмада Жамалудин считал британским халуём. О чём Безобенников и высказался в своём единственном крупном труде, о опровержении материалистов. Но британцам идеи Сайед Ахмада нравились. Когда в Египте разразился мятеж, британские власти заявили, что Джамалудин ведёт среди своих последователей подрывную пропаганду и бросили его на несколько месяцев в тюрьму. Когда мятеж улёкся, его отпустили. Но вы проводили из Индии. Так что в 1882 году он отправился в Париж, где писал статьи для различных изданий на английском, персидском, арабском, урду и французском. Всеми этими языками он не просто бегло владел, но умел вполне литературно и даже красноречиво на них писать. В своих статьях он развивал мысль, что ислам по сути своей рациональная религия, готовившая почву для научной революции. Он по-прежнему настаивал, что мусульманские улемы и деспоты затормозили научный прогресс исламского мира. Однако замечал, что то же самое делали священнослужители и деспоты в других религиях. ключе к христианству. Во Франции в это же время философ по имени Эрнест Ренан писал, что мусульмане внутренне не способны к научному мышлению. Тот же Ренан говорил, что китайцы, раса с чрезвычайной ловкостью рук, но без всякого чувства чести, что евреи несовершенны, что негры счастливее всего, когда возделывают землю. что европейцы природные господа и воины и что если каждый будет заниматься тем, для чего создан, всё в мире пойдёт на лад. Джомолоджин провёл с Ренаном знаменитые, по крайней мере, среди мусульман, дебаты в Сорбонне. Там он доказывал, что ислам кажется менее научным, чем христианство, лишь потому, что был основан позже. И находится сейчас на более ранней стадии развития. Здесь в Париже Джамалудин и один из его египетских протеже, Мухаммед Абдо, начали издавать журнал под названием Наикрепчайшая связь. Вышло лишь 18 номеров. Затем нехватка денег и другие трудности вынудили закрыть издание. Но в этих 18 номерах Джамалуддин сформулировал основу своего кредо, ныне называемого панасламизмом. Он утверждал, что все, казалось бы, локальные схватки мусульманских и европейских держав в разных местах и по разным поводам между иранцами и русскими за Азербайджан, между османами и русскими за Крым, между британцами и египтянами за банковские займы Между французами и алжирцами за продажу зерна, между британцами и народами Индии и Афганистана из-за расположения границ и так далее и тому подобное, в сущности, немножество мелких стычек по честным поводам, одна великая борьба ради одной великой цели между двумя мировыми силами исламом и Западом. Он первым начал использовать эти слова парой как однородные, но исторически противостоящие друг другу категории. Где-то в этот период же Малудин, по-видимому, посетил Соединённые Штаты. Но о его деятельности там известно мало. Также он несколько раз побывал в Лондоне, где спорил с Рандольфом Черчиллем, отцом Уинстона Черчилля, и другими британскими лидерами о политике Великобритании в Египте. Кроме того, он побывал в Германии и провёл некоторое время в Санкт-Петербурге, столице России. Когда журнал закрылся, ничто больше не удерживало Джамалуддина в Европе, так что он отправился в Узбекистан. Здесь, уговорил царские власти позволить ему печатать и распространять Коран для мусульман подданных царя. а также переводить, публиковать и распространять другую исламскую религиозную литературу. В Средней Азии уже несколько десятилетий не доступную. Его усилия привели к возрождению ислама в регионе. Кроме того, здесь Джамалуддин наконец сформулировал идею, которую долго вынашивал мусульманским странам Следует воспользоваться соперничеством между европейскими державами, чтобы обеспечить себе независимость, поддерживать Россию против Британии, Германию против России, Британию и Францию против России и так далее. Именно эти мысли в двадцатом веке легли в основу глобального движения неприсоединения. В тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году он переехал в Иран. где работал над реформой судебной системы и на этом вопросе столкнулся с бом с местными улемами. Обстановка накалилась, пришлось спешно вернуться в Среднюю Азию. Однако в 1888 году иранский шах Насреддин пригласил его вернуться, пообещав сделать своим премьер-министром На средин боролся за власть с местными улемами и полагал, что модернизм Джомалудина ему в этом поможет. Джомалудин переехал в Иран, хоть и стал там не премьер-министром, а шахским советником. Однако на этот раз вместо атак на улемов принялся атаковать самого шаха и его привычку продавать колониальным державам экономические концессии. Самым поразительным примером этого во время пребывания Джамалудина в Иране стала безусловная концессия на табак, полученная британскими компаниями. В результате англичане получили контроль над всеми этапами производства и продажи табака в стране. Джамалудин призвал к табачному бойкоту. Стратегия которая потом использовалась во многих странах множеством политических активистов. В том числе знаменитым индийским антиколониалистическим лидером Махатмой Ганди. Как известно, он призвал индийцев бойкотировать английский хлопок и вместо этого выращивать свой собственный. По призыву Джамалуддина толпы иранцев вышли на улицы, протестуя против шаха. он уже жалел, что пригласил в страну афганского или иранского реформатора. Джамалудин даже уговорил одного известного аятолу обивить табачную концессию антиисламской. Тут терпение шаха лопнуло. Он прислал к дому Джамалудина солдат, чтобы сопроводить его до границы. Так в 1891 году Джамалудин вернулся в Афганистан, а затем поехал в Стамбул, где османский султан Абдулхамид выделил ему дом и пособие. Султан полагал, что панасламистские идеи Джамалудина смогут каким-то образом принести ему политические дивиденды. Здесь Джамалудин продолжал писать, преподавать и произносить речи. Интеллектуалы и активисты со всех концов мусульманского мира приезжали сюда, чтобы с ним встретиться. Великий реформатор говорил им, что первейший принцип ислама есть иджтихад свободное мышление. Однако это свободное мышление, продолжал он, должно отталкиваться от базовых принципов, запечатлённых в Коране и в хадисах. У каждого мусульманина есть право истолковывать писание и откровения так, как ему кажется верным. Но мусульмане как община должны воспитываться в этих принципах, укоренённых в откровениях. Величайшая ошибка мусульман, главная их слабость, продолжал Джамалуддин, вызвана тем, что они повернулись спиной к западной науке. но принимают западное образование и общественные нравы. Нужно поступать ровно наоборот. Западную науку принимать, но закрыть ворота перед западными нравами и системой образования. К несчастью, в 1896 году шаха насреддина убил один иранский студент. Иранское правительство немедленно обвинило в этом Джамалуддина. и потребовала, чтобы его выдали в Иран для наказания. Султан Абдул Хамид отказался, однако поместил великого реформатора под домашний арест. Позже в том же году Джамалудин заболел раком ротовой полости и попросил разрешения выехать в Вену на лечение. Однако султан ему в этом отказал. Вместо этого он прислал своего личного врача Придворный врач решил побороть рак путём удаления нижней челюсти. Вскоре после этого Джамалуддин аль-Афгани умер и был похоронен в Малой Азии. Позже тело его было перевезено для нового погребения в Афганистан. Откуда бы он ни начал свой жизненный путь, завершил его в Афганистане. Его прах покоится в сердце кампуса Кабулского университета. Любопытно отметить, что у Джамалуддина Аль Афгани не было ни должности, никакого либо официального положения. Он не правил страной, не имел армии, не занимал официальных постов в каком-либо правительстве, никогда не основывал политическую партию, не возглавлял движение. У него не было ни служащих, ни подчиненных, никого, кому можно отдавать приказы. Более того, он не оставил после себя ряда книг или хотя бы одной книги со связанным изложением своей политической философии, чего-то вроде исламистского капитала. Перекати-поле, смутьян, вечный мятежник вот кем он был. Однако его влияние на мусульманский мир невозможно переоценить. Как это получилось? Благодаря его ученикам, Джамалуддин аль-Афгани действовал в каком-то смысле как пророк. Сила и харизматичность его проповеди напоминала искры, из которых всюду, куда они летели, возгоралось пламя. Его протеже Мухаммед Абду стал ректором знаменитого университета Аль-Азхар и главным религиозным лидером Египта. Он писал книги, в которых развивал и систематизировал модернистские идеи Джамалуддина. Другой ученик Джамалуддина, Заглул, основал политическую партию под названием Вафд, которая со временем развилась в движение за независимость Египта. Ещё один ученик стал религиозным лидером в Судане и там под именем Махди поднимал народ против англичан. В ранне вдохновлённый им табачный бойкот породил целое поколение активистов. В 20 веке создавших конституционалистское движение. Джамалудин вдохновил афганского интеллектуала по имени Тарзи, жившего в Турции. Позже он вернулся в Афганистан и, идя по стопам своего учителя, стал наставником наследного принца Аманулы. Тазиев воспитал своего ученика правителем-модернистом, который добился от британцев полной независимости Афганистана, и всего через 22 года после смерти Джамалуддина объявил Афганистан независимым государством. У его сторонников были свои ученики, кредо и содержание его учения изменялись, переходя из рук в руки. Некоторые его ветви становились более радикальными в политическом смысле, другие более националистическими. Третьи сосредотачивались на развитии любой ценой промышленности и науки в исламских странах. Ученик Мухаммеда Абдо, сирийский богослов Рашид Рида, разрабатывал концепцию ислама как основы государства. Ещё одним интеллектуальным наследником Джамалуддина стал Хасан аль-Бана, основавший организацию Братья-мусульмане. В Российской Федерации организация Братья-мусульмане признана террористической, её деятельность на территории Российской Федерации запрещена. О нём я подробно расскажу далее. Короче говоря, влияние этой титанической фигуры До сих пор эхом отдаётся во всех уголках мусульманского мира, по которому Джамалуддин не устал на странствовал.